Часть вторая. Друзья или враги. Глава первая. Конец марта 1255 года. Малина гудит мне на ухо расстроенным басом. Ну извиняй, господин консул, не доглядел. Бросаю на него разгневанный взгляд, а тот лишь разводит руками, мол, и на старуху бывает проруха. Остальные мастера жмутся испуганной кучкой в стороне. И я понимаю, что никто не виноват, просто ещё не хватает опыта, и всё придёт со временем. «Вот только времени у меня этого нет», — бурчу я про себя и вновь перевожу взгляд на большую, почти пятиметровую громаду домной и дымящуюся по ней трещину. Больше года ушло на строительство завода в Туле. Освоили рудник. Поставили рядом плотину, водяное колесо. Построили доменную печь с приводом от этого колеса к поддуванным мехам. Я послал сюда лучших своих мастеров в ущерб всем прочим делам и даже сам приехал на первую плавку. Путь не близкий, но я мечтал увидеть первую чушку чугуна, а увидел лишь лопнувшую печь. «Ну как тут не прибить кого-нибудь от злости?» Злость и раздражение бурлят во мне, как в жерле вулкана, и я еле-еле нахожу в себе силы сдерживаться. «Успокойся», — мысленно урезониваю сам себя. «От того, что ты сейчас наорёшь на них, ситуация не исправится. Что сделано, то уже сделано, взад не вернёшь». Стараясь не встречаться со мной глазами, волына изо всех сил пытается меня успокоить. «Ты только не серчай, господин консул. Ну, хошь, голову мне сруби, виноват!» Бросаю на него злой взгляд и поворачиваясь к истомии граждану. «Ну, а вы что скажете?» Истома глина, бывший староста гончарного конца, виновато тупит взор. «Моя вина! Ошибся с глиной чутка! Состав не тот, вишь, жар такой не потянуло!» «Конечно, твоя!» Все-таки сорвавшись, тыкаю в него пальцем, а затем в волыну и гораздо. «И его! И его!» «Я вас зачем сюда прислал, мать вашу?» Кроих их еще пару минут и чувствую, что полегчало прям. Будто груз с души сошел. «Вот не зря же, — говорят, — уже без злости усмехаясь про себя. Не стравишь, давление разорвет». Теперь мой взгляд упирается в лицо гораздо поставленного здесь на заводе старшим. «А ты чем оправдываться будешь, мышата?» Гораст Мышата — один из самых толковых выпускников моего училища. У него поистине талант к наукам, как гуманитарным, так и техническим, прям ломоносов. Я его давно уже с армейской службы снял, хоть и чин прапорщика оставил. Он у меня по административно-технической части теперь. То железный завод под Тверью ставил, то производством гравобоев руководил. Я и сюда его отправил главным, дабы начальник не просто мастерам во всём доверял, а чтоб с толком руку на пульсе мог держать. Мой протеже понуро склонил голову. «Ты, господин консул, мастеров не вини. Моя здесь вина целиком. Я тут за всё в ответе. Доверие твоё не оправдал и готов понести заслуженную кару». «Ишь, блин, благородные все какие. Руби им головы. А работать кто будет?» Подумав так про себя, вслух же выплёскивая своё злое разочарование. «Башку тебе срубить я ещё успею, а вот сейчас что прикажете мне делать? Вы год почти этот дом наставили, а теперь что? Прикажете мне ещё один год ждать?» Истома и, и Горас так и стоят, понуря головы, ненароком выталкивая вперёд волыну. «Все знают, кузнец со мной с первого дня, и уж его-то я не трону». Теребя в руках шапку, волына всё же решается сказать. «Зачем год? У нас теперь чего всё есть. Глина в запасе. Дама стоит, колесо крутится. Где плашали, мы знаем. Дай нам три месяца, и будет тебе первая плавка». Вцепляюсь у него глазами, а затем прохожусь взглядом по лицам остальных. «Три месяца?» Читаю в глазах общее согласие и сурово хмурю брови. «Хорошо, но ни дня больше. Не сделайте, пеняйте на себя, пощады не будет!» Сказав, молча иду к лошадям. Прохор подводит мне коня, и я запрыгиваю в седло. Трогаю с места и вместо прощания бросаю назад еще раз. Три месяца и не дня больше! Шмякая копытами по раскишему снегу, лошади устало бредут вверх по склону. Впереди на вершине виднеется полисад крепости Серпухов и реющий над башней красный флаг союза с золотым двуглавым орлом. Дорога от Тулы была тяжёлой, потому как зимник уже хорошо подтаял, и на тракте жидкая каша. Третий день пути близится к закату, лошади и люди устали до предела и больше всего мечтают о ночлеге под крышей над головой поэтому темнеющие на фоне садящегося солнца стены острога манят ожиданием тёплого очага и долгожданного отдыха. Вот, наконец-то, мост через ров, ворота, почётный караул и встречающий капитан гарнизона Симеон Дюжев. «Здравствуй тебе, господин консул!» — браво чеканит он, и я отвечаю на приветствие. «И тебе здоровья, капитан!» Спрыгнув с седла, походу интересуюсь, как у него тут дела выслушиваю короткий, но бравый рапорт и, не вдаваясь, устало машу рукой. «Ну тогда веди в дом!» Засуетившись, тот шагает впереди, постоянно оборачиваясь и что-то рассказывая. «Я не слушаю, устал, как собака. И мне бы сейчас пожрать, выпить горячего сбитня и рухнуть в кровать. Вот и капитанский дом. Скрипит, отворяясь дверь, сени пахнут свежим деревом и теплом». Прохор принимает у меня тулуп и наконец-то я сажусь на лавку и вытягиваю гудящие ноги. Капитанская жена суетится, накрывая на стол. Желудок счастливо ворчит в предвкушении еды, и тут капитан хлопает себя по лбу. Запамятовал совсем. Тут вас, господин консул, татарин какой-то дожидается. Вчерась прибыл. На тверь мчал, но узнав, что вы здесь будете на днях, сказал, что тут у вас дождется. Не скажу, что у меня пропал аппетит но тревожное чувство всё же заскреблось в душе. Кто? Зачем? Что за татарин? От кого? Служи, никак не реагирую. А молча хлебаю горячие наваристые щи. Показывать свою заинтересованность мне тоже не с руки. Люди не должны видеть моего волнения. Когда начальство излучает железобетонную уверенность, и народу как-то спокойней. Закончив со щами, всё же откладываю ложку. Перемешанная с любопытством тревога не даёт покоя. Подняв взгляд на сидящего напротив капитана, киваю на дверь. «Поди покличь татарина этого!» Хозяин тут же вскочил и бросился исполнять. Вернулся он так быстро, будто тот, за кем его посылали, уже на пороге топтался. Посторонившись, он пропустил вперёд человека в тёплом стёганом халате. Едва свет лампы упал на его лицо, как я не смог скрыть своего обрадованного удивления. «Мать честная, харизмиец! Каким ветром тебя занесло в нашу северную глушь?» Фарс аль-Харизми почтительно склонил голову и дождался от меня официального разрешения пройти и сесть на лавку. Только после этого он позволил себе немного иронии. «Этот безжалостный ветер зовётся Турсланом Хаши. Он не щадит моих старых костей, страдающих от ваших морозов». Тут и я улыбнулся. «Каких морозов, харизмиец! На дворе всё тает!» Правая рука Турслана Хаши и некогда мой коллега по переводческому ремеслу трагично развёл руками, мол, кому тает, а кого и пробирает до костей. Посмеявшись над стонами любителя южного солнца, я кивнул Прошке. «Прохор, принеси-ка нашему дорогому гостю крепкой настойки, пусть прогреется изнутри!» Прошка мигом метнулся к нашему скарбу, вытащил оттуда запечатанную или стопки. Хозяйка дома поставила на стол тарелку с пирогами. И, надкусив один из них, я уже серьёзно взглянул на гостя. «Итак, что же произошло такого, что грозный темник отправил тебя мыкаться по российским снегам?» Не давая ему ответить, растягиваю губы в усмешке. «Неужто бы ты и оставил сей грешный мир?» Вздрогнув, харизмец неодобрительно посмотрел на меня, а потом скосился на хозяев дома и Прохора, мол, лишние уши. «Для успокоения гостя киваю Прошки, оставьте нас», и тот, вежливо выдворив из горницы капитана с женой, вышел за ними сам и прикрыл за собой дверь. Аль-Харизми проследил за тем, как скрипнула, закрывшись дверь, и только потом повернулся ко мне. «Ты, Фризин, слишком легкомысленен, и это меня пугает». Давненько никто не упрекал меня в легкомысленности, и я не могу сдержать улыбки. Дуть на воду, мой дорогой друг, тоже лишнее. Здесь не золотой сарай, и шептуны и берке, они прячутся по углам. Ты уверен? Теперь уже язвительная усмешка скривила губы гостя. Тогда почему же в ханском шатре так хорошо осведомлены не только обо всех твоих делах, но и о словах, сказанных, невзначай? «Вот как!» — мотаю на ус. «Действительно, я упускаю что-то? Или наш друг попросту пытается взять меня на понт?» Не показывая, что слова харизмийца меня задели, держу на лице прежнюю радушную маску. «Люди любят сплетничать и разносить нелепые слухи. А кто-то делает себе имя, пересказывая их. Сарай, надо бы поменьше верить недоброжелателям моим». «Может быть, может быть!» Мой гость уже полностью освоился и умиротворённо сложил свои пухлые ладошки у себя на животе. «Только не нам с тобой об этом судить!» Он посидел так ещё пару секунд, пялись на меня своими узкими щелками глаз, будто сверяя мою реакцию со своими ожиданиями. Повода для размышлений я ему не дал, и он продолжил. «Но в одном ты прав!» Мудрейший Ака монгольского народа и всесильный Иван Улуса Джучи оставил земную юдоль, а бессмертная душа его отправилась на горные вершины великого неба, и вечная ему терпеливо переношу его бесконечное пафосное словословие, и жду, когда же он доберется до сути. Услышав, наконец, слова о том, что Сартак направил своих коней в ставку великого хана Мунке для получения ярлыка на улус Джучи, понимаю, что мой гость приближается к главному. Аль-Харизми внезапно взял паузу, и в возникшей тишине его глаза вновь внимательно уставились на меня. Ещё пара мгновений тишины, прежде чем он всё-таки изрёк то, зачем он приехал. «В этой ситуации могучий Найон Турслан Хаши послал меня спросить, «Подтверждаешь ли ты сегодня своё прежнее предсказание?» На это я лишь мысленно усмехнулся. Мой друг Турслан волнуется и не может решить, на кого ставить, а цена ставки, ох, как высока. Ошибешься и легко можешь лишиться головы. То, что передо мной сидит не просто рядовой гонец с письмом от Турслана, а его правая рука и бессменный советник, не может не радовать. Это значит, что и он сам, и Бурунда отнеслись к моим словам серьёзно. А сейчас, когда моё предсказание о смерти Батыя сбылось, они задумались не на шутку и об остальном. Что будет с Артаком? Вот что волнует сейчас монгольскую знать в золотом сарае. И ради ответа на этот вопрос и отправили харизмейцами сить снег и грязь русского бездорожья. Не опуская глаз, удерживаю взгляд гостя, по-прежнему храня на лице полную невозмутимость. Мяч, как сказали бы в прошлой жизни, на моей стороне. И не стоит торопиться его возвращать. Торслан посылает своего самого верного человека, чтобы получить то, что можно было бы доверить и обычному посланию. Почему? Лихорадочно прокручиваю в голове все мелочи складывая их в стройную систему. Потому что во время нашей последней встречи, кроме предсказания, было ещё и предложение, которое осталось без ответа. «Вот!» — с удовлетворением понимаю, что уловил ход мыслей Йона, Он справедливо считает, что прежде чем ответить на его вопрос, я захочу получить ответ на свой. Вот для этого он отправляет мне человека, которого я знаю и чьим словам могу доверять. В очередной раз, подивившись в мудрой прозорливости старого монгола, осознаю, что пауза затянулась, и вопросительный взгляд гостя все еще ждет ответа. «В нашу прошлую встречу», начиная издалека, делая вид, что не услышал вопрос харизмийца, Я так и не получил ответа на одно весьма интересное предложение. Возможно, благородный Турслан Хаши в этот раз передал что-то на словах, а ты, мой дорогой друг, просто запамятовал? Запрокинув глаза, Альхерезми сделал вид, что копается в недрах памяти, а потом артистично изобразил, что вспомнил. «Да, было, было! Прости, Фрезин, мою дохлую память!» Но это, ей-богу, какая-то несущественная ерунда. Он просил передать тебе, что ваш общий знакомый хочет увидеть море. Несущественная ерунда. Саркастически хмыкал про себя. Не считай меня за идиота. Я тут уже научился разбираться в торговле. Тебе сказали передать мне эти слова, только если я выдвину это условием, а если нет, то промолчать. Конечно, зачем брать лишние обязательства, если можно все получить и без них? Я ворчу про себя на своих слишком уж хитрожопых партнеров, но на самом деле я доволен. Нет, я очень доволен. Слова, переданные харизмийцам, означают, что Бурундай принял мое предложение. Теперь надо лишь подтолкнуть его к еще одному правильному шагу. Пока я размышлял, мой гость успел занервничать. «Естественно, он свои карты раскрыл, а мои так и не увидел. Если я сейчас вдруг упрусь и не скажу тех слов, какие ждут от меня в сарае, то бедолаги не поздоровится». «Так что мне передать милостивому Найону?» — надавил харизмеец. И я не стал его более томить. Мой ответ звучит коротко и жестко. «Сартак из Каракурума не вернется, его отравят». «По-видимому, в его ближнем круге есть человек-берке». В прищуренных глазах харизмийца почти явственно замелькали прокручиваемые в его голове варианты, а затем посыпались вопросы. «Ты уверен?» На это я даже не стал отвечать, а лишь многозначительно поморщился, мол, не задавай идиотских вопросов. Соглашаясь, Аль-Харизмий кивнул. «Ладно, проехали», и задал следующий. «Сартак умрет до или после объявления его владетелем Улуса Джуччи?» Вот этот вопрос разумный. Ответ на него даёт представление. Кто унаследует Улус? Брат Сартака или его сын? Отвечаю кратко. «После». «Значит, всё. Остальным сыновьям Батыя уже ничего не светит». Хоризмит озвучил свои мысли вслух и глянул на меня. «Кого Мунке утвердит владетелем улуса Джуччи после смерти Сартака?» «Окчи!» — мой ответ так же краток, как и исчерпывающий. «У старшего сына Батыя только один наследник». Покивав в знак согласия, харизмиец все же не удержался. «Откуда ты все это знаешь? И почему так уверен?» «Понимаю, ответить надо так, чтобы у моего гостя не осталось и тени сомнения» пока мой уверенный тон действует на него положительно, и надо не испортить впечатление последним аккордом. Говорю с прежней убежденностью и стараюсь, чтобы звучало и убедительно, и туманно одновременно. Прозрение — это разговор с Богом. Только получаешь ты не ответы на свои вопросы, а то, что Господь хочет через тебя открыть всему человечеству. Прозвучало достаточно умно и с намеком на скрытый смысл. Просить разъяснений после такого значит признаться в собственной несообразительности. Эль-Харизми позволить себе такого не мог. Он кивнул в знак того, что всё понял, а я добавил напоследок уже заранее продуманную фразу. «Передай Турслану мой ответ, его другу, желающему увидеть море. С юным и сговорчивым попутчиком дорога покажется короче, чем со старым и жадным дедом, у которого на уме лишь свары с роднёй». Легкая понимающая улыбка тронула губы фарса Аль-Харизми, и он склонил голову в знак уважения. «С утра я уже тронулся в сторону Твери, а харизмиец развернулся на юг. Свою миссию он выполнил, пророчество получено. А уж как воспользуется этой информацией Турслан, то одному богу известно». Все три дня пути до Москвы мои мысли были заняты именно этим. Даже раскисшая дорога, сырость и неудача сдомные отошли на второй план. Только когда показались островерхи и крыши московских церквей, я оставил свои далёкие замыслы и вернулся к сиюминутным проблемам. Разлад с великими князьями тяготил меня своей нелепицей. Получалось, что я создавал государство и армию для борьбы с монгольским владычеством а в результате Орда у меня ныне в приоритетных союзниках, а главные враги — это русские великие князья. Мне такая расстановка совсем не нравилась, но я не мог ничего придумать для её изменения. Пока ещё в январе Каляда не подал мне отличную мысль. Как-то вечером после ежедневного доклада он уже двинулся к дверям, но вдруг остановившись, повернулся ко мне. «Ты знаешь, что у Глеба Ростиславовича дочь на выдане? Я не знал даже того, что у нынешнего смоленского князя есть дочь, Уж про такие тонкости и подавно. Говорить об этом я, конечно, не стал, а сделал вид, что в курсе. «Ну и...» — поднял я вопросительный взгляд на друга. «Это к чему?» Коляда огладил бороду и многозначительно усмехнулся. «Тому, что прошел слух, будто ты со смоленским князем подцапался недавно». «Думаю, что он будет упрекать меня в несдержанности», Я раздражённо перебил его. «И что?» «Пусть утрется, ему полезно будет». «Я же не против», — Коляда, примеряющий, развёл руками. «Да вот только Ростиславович, уж больно вздорен и спыльчив, боюсь, как бы глупости не напорол с горяча. Я тогда лишь рукой махнул. «Никуда он не денется, потому как знает, ежели союз не прикроет, то Литва его вмиг сожрёт и не подавится». «Это да». В своей обычной манере согласился Коляда. «Только вот ты знаешь, что два его старших сына женаты на дочерях Миндовга, а младший, хоть и годами, но уже обручён с малолетней дочерью Войшелка». Этот аргумент меня тогда сильно озадачил. Вроде бы и ничего страшного, но подспудно в этих брачных союзах чувствовалась скрытая угроза. Первым делом захотелось спросить, «А что ж ты раньше молчал?» Но, поразмыслив, я передумал. Вопрос прозвучит глупо, но узнал бы, и что, запретил. Да кто я такой, чтобы запрещать вольным людям жениться на ком они хотят? Не зная, что ответить, я предложил своему главному советнику продолжить. «Думаешь, может, и сам качнуться в их сторону?» «Пока нет», — усмехнулся Коляда. «Большинство в Думе Смоленской на нас завязаны. Да и торговля вся через нас идёт. Невыгоден разрыв». «Но я же говорил, горячий князь, да и с головой не шибко дружен». В тот момент, сопоставив то, с чего Коляда начал, со всем остальным, я вдруг начал понимать, куда он клонит. «Ты что, предлагаешь мою Катерину?» Не договорив, я сам же отбросил эту мысль. «Да нет, ей же и семьи, еще нет». Коляда лишь покачал головой. «Ты меня извиняй, Фрезин. Ты человек, конечно, уважаемый и известный» но для смоленских князей, ведущих свой род от святого Владимира, ты далеко не ровня. Да и сыновей у Глеба всё едино больше нет». Он с прищером посмотрел на меня. «Зато, как я уже сказал, есть дочь и большое желание пристроить её с почётом и выгодой». Его иносказания мне уже поднадоели, и я спросил прямо. «Да скажи ты уже, что предлагаешь?» «Смотри», — тут же начал Коляда. «На нас сейчас точат зуб три великих князя из трёх. Многовато. А вот ежели организовать свадьбу Василия Московского со Смоленской княжной, да собрать на торжество в Москву отца, невесты и старших братьев жениха, то там, за пиршественным столом, и помириться не грех. Тем более, что все знают, ты большой мостак уговаривать». Отрываясь от воспоминаний, Смотрю на открывающиеся ворота московского Кремля и выезжающую навстречу пышную кавалькаду всадников. Впереди сам юный Василий Ярославич. Развощокий, с едва пробивающимися усиками, он пышет энергией и молодым задором. Улыбнувшись, я не могу удержаться от иронии. «Надеюсь, юная красавица-княжна, это то, что тебе больше всего сейчас нужно».